Глава 25. Letbrook Grove. Наблюдать за Вивело в Дели как минимум весьма поучительно. Он может сколько угодно казаться эдаким начальником-самодуром образца 70-х годов, грубым и бесцеремонным, способным наорать, обложить тебя матом или напоить до потери сознания. Но когда речь идет о подготовке операции, он чрезвычайно деятелен. Сопровождать нас готовилась группа CO-19 «Вооруженное подразделение». Я не сомневался, что на этот гейл предпочёл бы Фрэнка Кефри и его весёлых ребят из воздушного десанта. Но дело по-прежнему весело на отделе убийств, а Сивил придерживался довольно старомодных взглядов на несанкционированное привлечение вооружённых силовиков. Кроме того, он намекнул, что тут не обошлось без терроризма, и ему выделили дополнительную группу. Минус был только один. Сержанта Китреджа тоже пришлось оповестить, поскольку именно он представлял в данном районе антитеррористическую службу. Мы собрались на западной стороне Westburn Park Road. Зак говорил оттуда ближе всего до коллектора. Уже стемнело, и последние островки грязного снега хрустели под нашими ботинками, когда мы выгружались из машин. Чёрт! вскликнула Стефанопольус, поскользнувшись на заледенелом асфальте. Сивил поймал её за локоть, помог удержать равновесие. Хорошо хоть туфли на шпильках не надела, усмехнулась она. "Сэр, вы с нами?" спросил я у Сивила. "Не валяй дурака, парень", ответил он. "Я слишком большая шишка, чтоб туда лезть. Это работа для констеблей, сержантов и психов. Так что давайте вперёд." Мы вам чайку горячего оставим. Найтингейл стоял чуть поодаль под фонарём. Зеленовато-серое пальто от Барбары делало его похожим на героя какого-то старого фильма. Не хватало только сигареты, шляпы и роковой любовной связи с какой-нибудь домохозяйкой. Уэсли осталась в микроавтобусе присматривать за Заком. Там в ее полном распоряжении был термос с кофе и стратегический запас кукурузных колечек. Мне такой роскоши не полагалось, в первую очередь потому, что это я поставил всех на уши. К нам присоединился Китридж, высокий, худощавый тип в темно-синем костюме тройки и с кислым лицом. Последнее легко объяснялось. Его выдернули на службу из-за рождественского стола, Даже веточка амеллы ещё торчала из петлицы. Увидев её, я вдруг поддумал про доктора Валида, который находился сейчас в 600 км к северу. Мне почему-то представился старый, приземистый каменный дом, много веков принадлежавший его семье. Сам доктор Валид сидит у огромного пылающего камина и поднимает тост, держа бокал с чертовски хорошим напитком, который священная книга почему-то не одобряет. Китрич хмуро поглядел на меня и повернулся к Нейтингейлу. Есть проблема, сказал он. Американка, спросил Нейтингейл. Она слишком много видела, пожаловался Китрич. Но «Ну, устал быть, вы знаете, что с ней делать, сказал Сивил. Очень смешно. Да кому интересно, что подумают эти янки, буркнул Сивил. Мне плевать на всю эту колдовскую хренотень, разве нет? У меня другие данные, процедил Киттридж. Есть информация, которая не должна уйти за пределы страны. Тогда предлагаю взять нашу юную гостью с собой, сказал Найтингейл. С ума сошли, поднял брови Киттридж. Одному Богу известно, что ФБР может из этого состряпать. Говорю же, она и так видела слишком много. Наоборот, Не согласился Найтингейл. Полагаю, она видела недостаточно. А кстати, где она сейчас? Там, Китрич махнул рукой в сторону улицы. За углом сидит в красной Шкоде Фабия, которую одолжила у няни детей заместителя торгового аташе. Вы уверены? спросил я. С тех пор, как вас откопали, я подрядил целую группу следить за ней. "Ну, после драки кулаками не машут", сказал найтингейл. "Хватит занерничел Китрич. Всё шло по плану, пока не вмешались вы". "Я хранил государственные тайны ещё до того, как вы появились на свет", мягко заметил Найтингейл. "Поэтому просто доверьтесь мне. К тому же, юная леди необычайно умна. Тут нет ничего такого, чего она не могла бы сама выяснить". Но всё же лучше, чтобы она не увидела ничего своими глазами. К счастью, сказал наэтин Гейл, увидеть не всегда значит поверить. Питер, окликнул он меня. Почему бы вам не пригласить эту даму присоединиться к нам? Я кивнул, развернулся и пошёл прочь, беззаботно насвистывая что-то весёлое, как и положено мелкой сошке, которая знает. Сколько бы дерьма теперь ни вбросили в вентилятор, никто не скажет, что это ты его включил. Неплохо было бы, конечно, подкрасться к Рейнольдс и напугать её. Но есть одно золотое правило: нельзя пугать человека, у которого может быть ствол. Я подошёл со стороны левого стекла и помахал рукой. Рейнольдс недовольно скривилась. Так и решила, видно, что утратила бдительность. Ну хоть какая радость. У вас есть экипировка для спуска в коллектор? спросил я, когда она вышла из машины. В багажнике, ответила она. Нам опять надо туда. Вам не обязательно. Я буду готова через 5 минут. У неё это может и заняло 5 минут, а вот мы готовились не меньше часа. Проверяли экипировку, упаковали всё, что может пригодиться, бессцельно ошивались вокруг. На этот раз мы одолжили у хмурого джентльмена из Тэмс Уотер нормальные болотные сапоги из ярко-оранжевой резины с голенищами почти до пояса. Парни из Си-О-19 предпочли форменные темно-синие бронежилеты и шлемы. Все это делало их похожими на незадачливых современных ниндзя, вынужденных полностью пренебречь маскировкой и защитой ниже пояса. На мне тоже был бронежилет совершенно новый – Поверх я надел светоотражающую куртку, но собирался избежать огнестрельного ранения путём дипломатии. А если она не поможет, просто держаться позади ребят с пушками. Зак сказал, что оружие вообще лучше не брать, но ведь в этом и смысл присутствия в вооружённой группе. Если она понадобится, времени ждать не будет совсем. План был хорош, и как бывает со всеми хорошими планами, Ему не суждено было выдержать столкновение с реальностью. Когда мы закончили приготовление, Сивил в прощальном напутствии велел не облажаться ещё больше, чем мы уже умудрились. После чего вместе с Киттриджем и Стефанопулос неспешно направился в ближайший паб разворачивать центр управления операцией. Хмурый джентльмен из Темз-Вотер высунулся из люка и сказал, что для нас всё готово. Nightingale спустился первым. За ним офицеры из CO19. Потом я, за мной Зак. Аргиргард составляли Лесли и Рейнольдс. И два спрыгнув с последней ступеньки лестницы, я понял, где мы. На той самой развилке, где оказались, когда неизвестный с пистолетом Sten отправил нас в водослив, из которого нас вынесло на подземную тусовку Олимпии, Челси и их приятелей. Но в прошлый раз здесь беснавался ревущий поток, а сегодня просто было немножко сыро. Даже воздух был свежим, насколько это возможно для лондонской канализации. Здесь нас ждал сержант Кумор. "Ну как же без вас", сказал я. "Тут теплее, чем наверху", пояснил он. "Как вы вообще решились спуститься?" "Сказать по правде, я и сам не знал". В люк лезть очень не хотелось, но я внушил себе, что должен, и успокоился. Мысль о том, что со мной люди, на которых можно положиться, внушала уверенность. Как говорил незабвенный Конон Варвор, то, что не убивает нас, не убивает нас. Куда теперь, спросил я у Зака. Он показал вперёд и вниз. Там, как я теперь знал, находился резервный коллектор северного Кенсингтона, и его низкий потолок однозначно не позволял идти, выпрямившись во весь рост. Ребят из Си-О-19 можно было понять. Им совсем не хотелось лезть в длинную и узкую трубу. Они предложили никуда не двигаться, пока им сюда не спустят противопулевые щиты. Но Найтингейл жестом велел пропустить его вперед. «Сначала разведаем обстановку», — сказал он и поманил с собой меня и Зака. Под сочувственными взглядами вооруженной группы мы вошли в тоннель вслед за ним. У меня начинается нервный тик, если сзади идут копы с оружием. А вот Зак, похоже, ничуть не нервничал. Либо просто не думал, что что-то может случиться, либо полагался на Найтингейла больше, чем я. Мы прошли метров 20, и тут Зак остановился. Извиняюсь, э, -э, э, ошибочка вышла, сказал он. Чуть дальше забрались, чем надо. Мы вернулись на пару метров назад, и он вдруг принялся с равными промежутками простукивать кулаком лёгкую стену тоннеля. Потом прекратил. Потом несколько раз ударил по одному и тому же месту. Похоже, пришли, сказал он. Я положил ладонь на то место, по которому он стучал, сразу как будто потянуло жаром из открытой печи и легким запахом свинарника. А может, и просто туалета, если учесть, где мы находились. Ладонь Найтингейла легла рядом с моей. «Невероятно», — сказал он. «А как попасть внутрь?» «А вот так», — сказал Зак. Развернулся. прислонился спиной к стене, упёрся ногой в противоположную и нажал, так что часть стены подалась назад, образуя нишу. Её идеально ровные стенки покрывала знакомая керамика. Миска для фруктов была сделана из такой же. Раздался глухой щелчок, и стена позади заков вновь стала неподвижной. Неплохо, а? ухмыльнулся он, указывая наверх. Над ним в потолке чернел проём люка. Это тут вроде автоматической пожарной двери. Надо чтоб кто-нибудь подержал, пока я залезу. Найтингейл поднял руку, еле заметно двинул пальцами. Живой кусок стены шевельнулся и щёлкнул снова. Зак опасливо передёрнул плечами. "Ну, можно и так", сказал он. Найтингейл обернулся и крикнул остальным, чтобы подходили. Двое вооруженных офицеров остались у развилки, еще двое в тоннеле. Взобравшись наверх, он протянул руку мне. Пока поднимались Зак с Лесли, я успел оглядеться. Помещение, в котором мы оказались, незавидными размерами напоминало гостиную в муниципальных квартирах. Но даже и там не бывает таких низких потолков. Я периодически стукался каской. Береги голову, красотка, посоветовал Зак Лесли, забравшись наверх. Сначала мне показалось, что стены отделаны в викторианском стиле тёмным деревом. Но нет, дерево должно быть темнее. Постучав по стене костяшками, я услышал мелодичный отзвук, который может давать только керамика. Но коснувшись её кончиками пальцев, Ощутил волокнистую деревянную текстуру, а ещё почуял запахи табачного дыма, пива и виски. Глянул на Найтингейла. Тот недоуменно хмурился, не отнимая ладони от стены. Поймав мой взгляд, он кивнул. Неподвижный воздух был сухим и спёртым. Надо двигаться дальше, сказал мой шеф. Теперь, когда кумар Рейнольдс и два оставшихся вооружённых копа тоже поднялись, здесь стало совсем тесно. А выход был только один. Дверной проём отделан теми же самыми панелями из керамики под дерево. Как и подобает добропорядочным копам, мы пропустились и О19 вперёд. В конце концов, какой смысл привлекать вооружённую группу, если постоянно лезешь между ней и потенциальной целью? За дверью был длинный коридор. Его стены покрывало не искусственное дерево, а обои отвратительного розовато-лилового оттенка. Эти обои для меня явились финальным доказательством того, что у тихого народа напрочь отсутствуют цвета в восприятии. На стенах висели будто бы пустые картинные рамки на одинаковом расстоянии друг от друга. Найтингейл, положив ладони на плечи офицеров из СИО-19, скомандовал. «Теперь, ребята, вперед! Быстро и тихо!» И мы двинулись вперед, с максимальной скоростью, какую позволяет тяжеленная снаряга. Полезная информация. Болотные сапоги для тихого и быстрого хода не предназначены. В паре метров от перпендикулярного коридора мы остановились. Куда теперь? спросил Найтингейл у Зака. Не знаю, пожал тот плечами. В прошлый раз тут такого не было. Ох, лучше бы ты этого не говорил, вздохнула Лесли. Мне самому вспомнился Space Hulk. Но некоторые вещи коп не должен говорить вслух в присутствии коллег. Найтингейл не стал колебаться. Жестом указал офицерам, кому куда идти. Сам пошел с одним, а к другому присоединился я. Раздался выстрел, один единственный, в замкнутом пространстве просто оглушительный. Я бросился за угол, но Найтингейл крикнул «Не стрелять!». Тишина длилась довольно долго, и я успел взять себя в руки. «Полагаю, это был предупредительный выстрел», — сказал мой шеф. Питер, будьте так добры, попросите мистера Палмера выйти вперёд. Зак яростно затряс головой. Лесли пихнула его в спину и продолжила пихать, пока он не высунул голову за угол. Будьте любезны сообщите им, что мы пришли с миром, попросил Найтэн Гейл. Ага, думаете, кто-то на это купится? Мне не нужен мистер Палмер, чтобы кто-то покупался, покачал головой Найтэн Гейл. Мне нужно добиться взаимопонимания. Иначе, боюсь, положение может стать очень серьезным. — Почему вы думаете, что им это надо? При желании они бы уже успели нас перестрелять. Офицер из СИО-19, стоявшись лево, кашлянул. — Обычно, — сказал он, — мы стремимся ликвидировать подобные ситуации максимально быстро. Чем дольше длится конфликт, тем выше вероятность его... неблагоприятного разрешения. Это была сильная речь для человека, который больше всего хочет вернуться туда, откуда пришёл. Принял к сведению, кивнул Найтингейл. Ой, да ладно, Зак, не выдержал я. Тебе же обычно не заткнуть. В чём теперь дело? Вздохнув, Зак двинулся вперёд. Теперь он выглядывал из-за плеча Найтингейла. "Эй!" позвал он. Экскаватор здесь. Тут с ним поболтать хотят. Мы слушали, затаив дыхание. И вот из темноты до нас донёсся еле слышный шёпот. "Слышали?" спросила Лесли. "Не мешай", шикнул на неё Зак. И снова высунувшись из-за плеч Нейтингея, ло крикнул: "Ещё раз! Я не расслышал!" Лесли закатила глаза, но ничего не сказала, а я по-прежнему не мог разобрать ни слова. Он говорит, на Эйтенгейл и люди с оружием должны оставаться на месте, перевёл Зак. Но они согласны поговорить с метисом, то есть с тобой, приятель, добавил он, обернувшись ко мне. А почему со мной? Не знаю. Может, просто не бояться. Без моего ведома ничего не предпринимайте, велел Найтингейл. На этот счёт у меня не было никаких возражений. Но надо же, подумал я. Метис. Давненько же я не слышал этого слова. С тех самых пор, как мама напрочь разругалась с тётушкой Дорис. Последняя выросла на эмайке в 50-е годы, и что такое политикорректность, понятия не имела. Я подумал, если у Шанни в этом так старомодную, то, возможно, и кое-в чём ещё, и это нам поможет. Скажи им, что с нами медсестра, попросил я. Пришла проверить, все ли здоровы. Что вы задумали, Питер? спросил наэтин Гейл. Я обернулся назад. Там рядом с кумером стояла Рейнольдс. Кивнул ей, чтобы подошла поближе. Ваша штучка при вас? Она сначала не поняла, потом кивнула. Лэсли пихнула меня под локоть. Без меня никуда не пойдёте. Две медсестры, сказал я Заку. Чтобы не слепить Найтингейла и вооружённых офицеров, мы отводили от них лучи фонариков. Но даже и не видя толком своего шефа, я был уверен, он категорически не согласен подвергать дам опасности. Сэр, сказал я, Так надо. Вздохнув, Найтингейл кивнул Заку, и тот крикнул, что с ним будут две медсестры. Слов, прозвучавших в ответ, я так и не смог разобрать. Зак обменялся со своим собеседником ещё парой фраз, облегчённо выдохнул и сказал, что они готовы общаться. С кем я буду разговаривать, спросил я его. С экскаватором? А может, и с его дочерью? Интересно, протянул я, к которой ты даже не посмеешь клеиться, нахмурился Зак. С чего это я буду к ней клеиться? Просто не смей даже думать об этом, понял? Не шалить с дочкой экскаватора, кивнул я. Понял. Это он о чём? поинтересовалась Лесли. Понятия не имею, ответил я, хотя и догадывался. «Если идти, то прямо сейчас», — поторопил Зак. Крикнул в темноту, что мы идем, и шагнул вперед, мимо стоявшего слева парня из Си-О-19. Я двинулся следом, Найтингейл сказал, чтобы я соблюдал осторожность. «Это входит в мой план», — сказал я. «У вас есть план?» — удивилась Рейнольдс. «Может, хватит, а?» — буркнула Лесли. «И мы пошли за Заком». Посветив фонариком вперёд, я увидел дальше в тоннеле чьи-то бледные лица. Вот, шапости, фонарик свети только на пол прямо перед собой, сказал Зак. Это ещё почему, спросила Лесли. У них очень чувствительные глаза. Работая в полиции, надо создавать впечатление, что вы лучше всех вокруг понимаете, что происходит. Проще всего создать его, на самом деле зная больше всех вокруг. Вот пример. Я был абсолютно уверен, что знаю, где находится поселение Тихого Народа. Мы с Найтингейлом и Лесли решили остановиться на этом термине. Слово «деревня» нас не устраивало своим намеком на многолюдность. По той же причине мы отказались от поселка. «А есть ли там у них городок?» – предположила Лесли на совещании перед операцией. «Или даже целый большой город». Будем надеяться, это не так, сказал Найтингейл. Я предположил, что тогда нам придётся передать всю ответственность Тайбёрн. Найтингейла это отнюдь не обрадовало. Он сказал, прежде чем приступать к решению проблемы, нужно определить её масштаб. Я не стал напоминать, что тихому народу удалось прожить в подземке как минимум 160 лет и не стать при этом проблемой. по крайней мере такой, которая угрожала бы общественному порядку. Что, если оглянуться назад, исторически не свойственно тому месту, под которым они живут. Лондон первым в мире стал мегаполисом. Конечно, на эти лавры могли претендовать и Пекин, и Константинополь, и Рим, но Лондон вырвался вперёд и стал задавать тон благодаря одному единственному фактору. Он разрастался с поистине чудовищной скоростью. В XIX веке застройка двигалась в основном на запад, ибо высшие и средний классы жаждали отселиться подальше от бедняков, а бедняки от крыс. Землевладельцы, в большинстве своём аристократы, массово отреклись от своей мистической принадлежности родовым наделом и раздроконили собственные угодья, Благодаря чему появились новые жилые комплексы. В Мидлсексе возникали сразу целые районы, и для всех этих новых домов, коттеджей и особняков требовалось одно кирпич. Много-много тонн кирпича. Но к счастью, в болотистой сырой низине к западу от Портабелл-роуд нашли богатые залежи мелкозернистой жёлтой глины. Тут же появились формовщики кирпичей, и вскоре по обеим сторонам свежеименованные Поттери Лейн задымили печи для обжига и выросли хибарки строителей. По иронии судьбы, сапожники пока жили без сапог, а поскольку сэндвич с беконом – наилучший способ поддержать силы перед тяжкими трудами по обжигу кирпичей, туда же подтянулись и свиноводы. Их подопечные рылись в грязи посреди улицы и опорожняли кишечники на задворках, за печами для обжига. Но одними кирпичами и бутербродами город жив не будет. И вот возник третий двигатель его роста сеть железных дорог. Она стала обвивать своими цепкими пальцами все окрестности. Для прокладки путей требовались целые армии рабочих. И они селились там, где жильё было дешёвое, пиво варилось рядом, а полиция почти не появлялась. Гончарне и свинарне вот как прозвали этот район. Именно здесь жили Юджен Билл и его землякопы, пока не разбогатели. И было у Юджена прозвище, эдакий псевдоним, взятый в соответствии с профессией. Его прозвали экскаватором. И теперь я крепко сомневался, что это совпадение. В самом центре Гончарин и Свинарин располагался искусственный пруд, полный свиного дерьма, который называли океаном. Но даже в викторианскую эпоху существовали какие-то нормы, и когда город окончательно поглотил Гончарню и Свинарню, на месте этого бассейна не стали ставить новые дома, а разбили парк. Под ним-то, как я подозревал, и находилось поселение тихого народа, аккуратно на уровне залежей мелкозернистой глины. Мы долго шли по тоннелям, узким, сводчатым, сплошь облицованным гладкой керамикой. Было похоже на исключительно грязную и неухоженную станцию метро, вот только без ламп и камер наблюдения. Нас вели тощие белые ребята в толстовках Adidas. Они мне кое-кого напоминали, и это ни капельки не обнадеживало. Незнакомцы то и дело указывали, куда поворачивать, пару раз в темноте мелькали длинные тонкие пальцы, но от фонариков наши провожатые шарахались, хоть их глаза и защищали узкие тёмные очки. В одном коридоре я ощутил заметный сквозняк. В другом явно рас слышал стрекот сушилки, какие ставят в прачечных. Даже пахло кондиционером для белья. Одно можно было сказать наверняка. Если это потомки затерянной в подземке бригады тоннельных рабочих, ударившиеся в каннибализм, то они явно симпатичнее, чем в кино. Похоже, они слегка успокоились, заметил Лесли, когда один из незнакомцев жестом велел нам остановиться перед какой-то дверью. Это потому, что мы уже в их краях, пояснил Зак. В краях? подняла бровь Рейнольдс. В их пинатах, сказал я. В вотчине, добавила Лоэсли. В местах, предположил я, видя непонимающий взгляд Рейнольдс. На районе, бросил Зак. Да дошло уже, сказала Рейнольдс. Парень в капюшоне шагнул к Заку. прошептал что-то ему на ухо. "Он говорит, надо выключить фонарики", сказал Зак. "Свет режет им глаза". Мы не торопились выполнять просьбу, но умел у всех было одно и то же. Я ощутил, как Лесли и Рейнольдс подобрались и поменяли позы, освободив руки. Рейнольдс ещё и проверила, удобно ли вынимается табельный глок. Мы не можем иначе. Мы служим в полиции, и умение в нужный момент включать паранойю входит в список важных профессиональных навыков. Серьёзно. Мы и тесты на это проходим. Или можем просто развернуться и уйти, предложил Зак. Лично я очень советую. Я глубоко вдохнул, выдохнул и погасил фонарик на каске. Лесли с Заком тоже. Последний бормоча что-то под нас выключил свой фонарь спецагент Рейнольдс. Первые несколько секунд ничего не менялось. А потом я как будто снова очутился под платформы Оксфорд Сёркус. Дыхание участилось. Я очень старался взять себе в руки, но всё равно почувствовал, что меня начинает трясти. Чья-то твёрдая рука ухватила меня под локоть, скользнула вниз к ладони и крепко сжала пальцы. Лесли, сообразил я, и так удивился, что даже забыл про страх. Впереди открылись высокие сводчатые двери. Мы увидели зал, освещаемый тусклой зеленью. Лесли выпустил мою руку. Зал был огромный, с высоким куполообразным потолком, с которого свисала большая кованная люстра-подсвечник. Только вместо свечей там мерцали зелёные палочки, и словно пассажиры в метро в час пик, сюда толпойно бился тихий народ. Они были разного роста и комплекции, хотя детей я не заметила, но большинство худые, с узкими бледными лицами и большими глазами. Краем глаза я углядел даже двоих светловолосых, правда, скорее светло-русых. Они несомненно составляли отдельную этническую группу. И тут я сообразил, что повёл себя как всякий, кто не отличает друг от друга представителей иной расы, то есть решил, что преследовал в метро того же человека, который в меня стрелял. Да жастно, особенно для лондонского полукровки. который по идее должен разбираться в этом лучше других. Думаю, всё дело в проклятых капюшонах. Зак сказал, что тихий народ захочет нас потрогать. Где именно потрогать? Насторожилась Лесли. Просто потрогать. Представь, что они слепые и очень многое воспринимают осязанием. Зашебись, сказала Лесли. «И ты тоже их потрогай», — добавил он. «Совсем легонько прикоснись пальчиками. Чисто из вежливости». «А больше им ничего не надо?» — поинтересовался я. «Надо?» — сказал Зак. «Не повышай голос. Здесь это вроде как дурной тон». Сказав так, он развернулся и вошел в зал. Я последовал за ним. Трогать меня начали сразу же, ни грубо и вовсе не из-под тишка. Осторожные руки ощупыли плечи, легонько сжали бедро, кто-то кончиками пальцев скользнул по нижней губе, и я чуть не чихнул. О, боже, выдохнула позади меня Лесли, как будто мне снова 15. В ответ я касался людей, мимо которых проходил, тыльными сторонами ладони. Этого вроде как было достаточно. Похоли они как самые обычные люди. Кто-то потом от кого-то тянуло едой, от кого-то пивом, и везде слегка тянуло свиным дерьмом. В центре зала стоял дубовый стол, узкий и длинный, в викторианском стиле. То, что он сделан из настоящего дуба, не подлежало сомнению. После всей этой глины я буквально ощущал запах дерева. У стола она стерпеливо ожидал высокий, худой человек в черном, шитом на заказ костюме в стиле 70-х. Под стать костюму был и галстук селедка, широкий и яркий. Глаза скрывали темные очки авиатора, уголки его губ чуть приподнялись в ироничной, но вежливой улыбке. Сила, исходившая от него, шарахнула меня в солнечное сплетение, словно звуковая волна из самой мощной в мире басовой колонки. Ничего подобного я не испытывал с тех самых пор, как повстречался лицом к лицу со стариком, с самим батюшкой Темзой. В этой силе были гордость и трудовой пот, стук кайла по камню и запах угольного дыма. ударом молота и жар печи для обжига. Вот чёрт, подумал я. Если это не сам король под горой, то я тогда директор Криклвудского отделения женского института. Нет, ну всё совпадает. Только он, правда, не гном. И окажется вовсе не королём, и делают они посуду, а не мечи и не магические кольца. Но уже понятно. Это ещё один, мать его, гений места или какая-то столь же могущественная тварь. Найтингейл будет в ярости, даже если по обыкновению не выразит свою ярость ничем, кроме поджатых губ. Меня зовут, донёсся до нас шёпот, Мэтью Экскаватор, а это моя дочь, Элизабет. Рядом с ним стояла девушка в солнечных очках. Её тёмные волосы были заплетены во французскую косу, которая опускалась с плеча на грудь. Лицо у неё было узкое, рот небольшой, а глаза огромные. Очки еле держались на маленьком вздёрнутом носике. Несмотря на тускло-зелёное освещение, я заметил, какая у неё бледная кожа, почти прозрачная. заметил и то, как зак отвел глаза, когда она взглянула на нас. Бедный маленький гоблин мечтает о принцессе, понял я. Ничего хорошего из этого не выйдет. Мэттью экскаватор указал на огромную скамью, обитую кожей и отделанную медью. Скамья тянулась от входа до самого стола. Элиза жестом пригласила Лесли и Рейнольдс сесть напротив неё. Когда мы расселись, остальные придвинулись ближе и встали у нас за спинами. Чьи-то пальцы снова сжали мне плечи, скользнули к локтям, пробежались по спине. Они словно исследовали мою одежду, снимали воображаемые ниточки со светоотражающей куртки и довольно-таки приятно массировали шею. Классический пример ритуала груминга, как позже объяснил доктор Валид. Его практикуют наши собратья приматы для укрепления связей внутри стаи. Ещё он сказал, что Homo sapiens для этой цели обычно используют речь. Вот почему иногда приходится болтать о всякой ерунде с незнакомцами на автобусной остановке. А потом сидишь и думаешь: "За каким чёртом мне это понадобилось?" Как только я сел, экскаватор взял меня за руку и потянул к себе. Я чуть не вылез на середину стола. Он долго рассматривал мои пальцы и ногти, потом перевернул кисти и провёл по её тыльной стороне своей мозолистой ладонью. Насмешливо улыбнулся, полагая из-за гладкости моей кожи и разжал пальцы. С другого края стола Элизабет проделавывала то же самое с Рейнэлдс и Лесли. Зака никто не трогал. Должно быть по поводу его рук. Ни у кого давно не было никаких сомнений. Экскаватор перегнулся через стол так, что его дыхание почти касалось моей щеки. Выпейте чашечку чая, прошептал он. Нет, спасибо, также шёпотом ответил я. Боюсь, у нас совсем нет времени. Настоящая причина, естественно, была иной. Но нельзя же попросту оскорблять отказом гостеприимного хозяина. Так что капитан Пикар меня бы сейчас отдобрил. Я глянул туда, где сидели Элизабет Рейнольдс и Лесли. Их головы почти соприкасались, и я не мог расслышать, о чём они шепчутся. Внезапно они все повернулись и уставились на Зака. Тот аж вздрогнул. Экскаватор поймал мой взгляд. Что же За срочное дело, прошептал он, что нельзя даже выпить чаю. Нельзя выпить чаю. Прошли стелы у меня за спиной. Потом другой голос, чуть дальше и тише, повторил то же самое. Вскоре десятки голосов, словно эхо, разнесли его слова по залу: "Нельзя выпить чаю. Срочное дело". Я полагаю, Кевин Нолан Намеревается вас убить, прошептал я. Кевин Олн убить, зашептали вокруг. Губы экскаватора дрогнули, словно он с трудом сдерживал смех. Вы очень сильно ошибаетесь, тихо проговорил он. Кевин ни разу не удостоил нас визитом. Он так боится тихих мест. ошибаетесь, не удостоил мест. Отдалось у меня в ушах еле слышным шелестом. Не думаю, что он хочет этого намеренно, сказал я. Думаю, хочет намеренно, повторил невидимый хор. Дорого бы я дал, чтобы они замолчали, его старший брат говорил, прошептал экскаватор. Кевин мухи не обидит. Зак фыркнул, вспомнил, видимо, как эти брацы Ноллены от делали его у Шэпердс Буш. Полагаю, он привёз вам продукты, заражённые кишечной палочкой, ответил я. На этот раз рефрена от толпы не последовало, но глядя, как вытягиваются лица экскаватора и его дочери, я осознал, что они не поняли ни слова. Последний раз вам привезли ядовитые продукты, повторил я. Ядовитое пронеслось по залу. Экскаватор, похоже, был в шоке. Вы уверены? У меня с собой были увеличенные фотографии, которые сделала Лесли, те, где Кевин грузил в фургон ящики. На боках у них виднелась надпись Coats и сын. Это предприятие оптовой торговли в тот самый день лишилось лицензии, не пройдя проверку агентства по пищевым стандартам. Однако не постеснялась сбыть по дешевке последнюю оставшуюся партию. Кевин ее и взял, сложил в кузов своего Форда и прямо у нас на глазах повез тихому народу. «Слово ученика-чародея», — сказал я, возможно, громче, чем следовало. «Главный вопрос кто-нибудь из вас. Ел продукты, которые привезли позавчера?» Экскаватор откинулся на спинку стула, Глубоко вдохнул, раскрыл рот и принялся издавать странное прерывистое шипение. У него даже лицо порозовело. Не переставая шипеть, он слегка наклонился над столом и с размаху шлёпнул по нему ладонью. Меня передёрнуло. Хотелось то ли отпрянуть назад, то ли броситься к нему и реанимировать приёмом Геймлиха. Приём Геймлиха Метод реанимирования пациента путём поддиафрагмальных толчков в случае, если в горло пациента попал инородный предмет. Я уже готов был вскочить, как вдруг понял, что он так смеётся. Мы это не едим, прошептал он, едва отдышавшись. Овощи мы покупаем только у Иудеи. У какого именно поинтересовался я? Экскаватор протянул руку и коснулся локтя дочери. Как там его, этого иудея? Элизабет закатила глаза. По крайней мере, мне так показалось. За этими тёмными очками ни черта не видно. Теско, прошептала она. Он говорит о Теско. Вы закопаетесь в Теско? Удивился Зак, забыв о том, что надо говорить тихо. У них есть служба доставки, прошелестела Элизабет. А что ж ты тогда меня посылала за покупками, спросил он. Экскаватору это явно не понравилось. Он грозно поглядел на дочь, но она словно бы и не заметила. Ты сам всегда предлагал сходить, прошептала она, услужливая крыска. Что такое? шёпотом возмутился экскаватор. Вы сговаривались у меня за спиной? Эй! воскликнул я в полный голос. Мой окрик поднял в зале волну, как вертолёт над высокой травой. Не отвлекайтесь, дело серьёзное. Если вы не едите эти овощи, то что вы чёрт побери с ними делаете? Я почувю их задолго до того, как увидел. Жидкое свиное дерьмо пахнет совершенно по-особому. Ничто больше не может так вонять, и никакая другая вонь не будет держаться так долго. Как я уже говорил раньше, этот уголок назывался гончарней и свинарней. Вспомнив сей факт, я подумал: сознательно ли предки экскаватора решили перенести сюда свои свинарни? Или они просто медленно уходили в землю, как ракета-план Буревестник, возвращаясь на базу на острове Трейси. Буревестники фантастический английский сериал 1960-х годов. Совершенно секретная база, укрытая от вражеских глаз на таинственном острове Трейси. Хозяева этой базы таинственная и могущественная организация под названием «Международные спасатели». Перемещаются на ракетопланах под названием «Буревестник». Скорее второе понял я, когда экскаватор взял меня за руку и повел мимо ряда куполообразных помещений. В каждом находились кормушка, яма-купальня и жирные свиньи-альбиносы. В корытах я и увидел весь тот набор овощей, которые Кевин прямо у нас на глазах обрабатывает. повёз сюда позавчера. Ну, естественно, этих тварей тоже полагалось потрогать. Экскаватор чуть ли не силой пихнул меня к здоровенной хрюшке, блаженно погрузившейся в лужу по самую шею. Хоть мама моя и родом из маленькой деревушки посреди леса, я-то совсем не фанат сельской жизни. И мне не нравится, когда потенциальный бутерброд с беконом любопытно обнюхивает мои пальцы. Но иногда, чтобы быть вежливым, надо просто задержать дыхание и гладить свинью. Я ощутил под пальцами тугую и тёплую плоть. Гладкая кожа неприятно напоминала человеческую. Эксперименты ради я почесал её ногтями, и свинья благодарно хрюкнула. Отличные свиньи, шипнул я экскаватору. Очень жирные. Честное слово, иногда сам не понимаю, откуда берётся вдохновение. Передаётся ли кишечная палочка по цепи питания? Мне очевидно предстояло это выяснить. Нужно придумать, как вызвать сюда санинспектора, который, во-первых, не впадёт в истерику, а во-вторых, не побежит рассказывать газетчикам или того хуже, матушке Темзе. Здесь, конечно, воняло. И в замкнутом пространстве мы уже должны были задохнуться насмерть. Оглядевшись, я различил в полутьме бледные силуэты голых по пояс людей, которые лопатами грузили навоз в тачке. Стало понятно, как они справляются с вонью. Как-то раз на Трафальгарской площади Гринпис проводил акцию протеста, и я разговаривался с одной симпатичной активисткой. Она рассказала несколько более подробно, чем мне бы хотелось, что свиное дерьмо абсолютно бесполезно в качестве удобрения. Оно скорее похоже на токсичные отходы какого-нибудь производства, и уж наверняка тихий народ не стал бы забрасывать его в реку, иначе матушка Темза не замедлила бы явиться для беседы. Куда же вы деваете всё это дерьмо, спросил я. Экскаватор Легонько сжал моё предплечье. Я уже начал понимать, что это означает одобрение, и повёл меня дальше по коридору, выложенному блестящей белой плиткой. Дождавшись, пока я закончу исследовать её гладкую поверхность, он прошептал: "Убираем. Легко и просто". Мы шли за одним из тех парней с тачками, Вскоре он свернул из коридора в помещение со сводчатым потолком и таким же плиточным полом. В полу был люк, он его открыл, и одним отточенным движением вывалил туда содержимое тачки. Взял стоявшее рядом ведро с водой, оно слегка задребежало по полу. Плеснул на тачку и на края люка, открыл кран в стене, налил ведро снова и покатил тачку назад. Очевидно, чтобы опять наполнить её дерьмом. Выходя из комнаты, мы встретили его коллегу с полной тачкой. Когда экскаватор подвёл меня к следующей двери, я понял, какое зрелище меня ждёт. Я ошибся. Позднее, изучив статистику, я выяснил: на килограмм живого веса средняя свинья производит в 10 раз больше отходов, чем человек. А если учесть, что здесь не свини, отнюдь не средние, речь шла об охренительно большой куче дерьма. Мало того, что в нём можно утонуть, так оно ещё и самое вонючее из всех известных науки продуктов жизнедеятельности. Хотя попробуй объясни это соседям. Но всё это дерьмо можно взять и пропустить через агрегат, который называется горизонтальный поршневой биореактор с пульсирующим потоком. С одного конца загружается свиное дерьмо, с другого выходит высококачественное минеральное удобрение. В остатки имеем метан. Запах при такой обработке тоже исчезает, и на некоторых фермах её проводят исключительно с этой целью. Но загвоздка в том, что при холодном климате, как у нас, большая часть метана будет уходить на прогрев помещения, чтобы поддерживать рабочую температуру. Вот почему эта технология не популярна в Северной Европе. Это экологически безопасная, низкотехнологичная обработка. Её обычно предпочитают маленькие некоммерческие организации, Гринпис и пожилые фермеры в твидовых куртках с обшитыми кожей локтями. Словом, я ожидал чего-то столь же простого, а увидел конструкцию из медных труб высотой метров 10. Тут и там к ней лепились циферблаты, измерительные приборы и вентили. Двое немолодых мужчин в темных очках, армейских брюках из плотного хлопка, белых рубашках и кожаных жилетах без рукавов управляли рычагами, располагающимися в два ряда. У меня такие ассоциируются со старыми сигнальными панелями на железнодорожных станциях. Где-то посередине агрегата зазвучал свисток, у восходящего ряда труб. Один из рабочих тут же шагнул к приборам, провёл пальцами по циферблату без стекла, быстро, но спокойно поднял один за другим два рычага, повернул вентиль на четверть влево. Свист прекратился. За последние 7 лет техническая химия почти совсем выветрилась из моей головы, но основы всё же как-то удержались. И благодаря им я сейчас заметил крекинговую установку, как будто сошедшую со страниц романа Жюля Верна. Тихий народ в промышленных масштабах наладил выделение углеводородов из производимого свиньими сырья. Вот в этот момент я и понял, что Тайберн не права. Не можем мы допустить, чтобы мир узнал о существовании тихого народа. Если их не разгонит комиссия по здравоохранению и безопасности, это обязательно сделают богатенькие жители района, под которым стоит необычное очистительное сооружение. Комиссия, конечно, в чём-то будет права, ибо здесь на лицо тот же уровень безопасности труда, который снискал дурную славу викторианским фабрикам и заводам. Это если не задумываться, что скажут о свиньях общества защиты животных. как ассоциация служб водоснабжения посмотрит на близость жилья к системе коллекторов, как комитет по стандартам в сфере образования отнесётся к обучению здешних детей, если допустить, что они где-то учатся, как поведут себя жилищно-коммунальные службы Кенсингтона и Челси. Тихий народ ликвидирует очень быстро и без лишнего шума, как каких-нибудь пигмеев. к несчастью для себя поселившихся на чересчур богатой ископаемой земле. Это наша гордость, прошептал экскаватор. Он, конечно, решил, что я просто потерял от восторга дар речи. "И ещё бы", шепнул я и спросил, "для чего они это всё делают?" "Конечно, чтобы обжигать керамику. Для чего же ещё?" Экскаватор провёл меня в мастерскую, где Стивен, мне всё лучше удавалось их различать, лепил на гончарном круге какой-то сосуд. За этим процессом наблюдали Райнелс и Лесли, их привела Элизабет. Лесли взяла меня под руку, как здесь принято, и заставила наклониться к ней, прошептала в самое ухо: "Надо уходить". Натингейл терпеливый, но дольше он ждать не станет и скоро будет здесь. И притащит с собой столько вооруженных копов, сколько найдет. Даже в полутьме Лесли разглядела выражение моего лица. — Да, — кивнула она, — и ты не видел, какой они тут арсенал припрятали. — Бери Рейнелс и возвращайтесь, — в полголоса сказал я. — Оставить тебя здесь? — прошипела Лесли. — Одного? Если что-нибудь случится, вернётесь за мной. Лесли развернула меня лицом к себе, посмотрела в глаза. Ты опять за своё, спросила она. Его дочка тебе что-нибудь рассказала? Сменил я тему. Стивен её жених, прошептала Лесли. По крайней мере, так полагает её отец. Но мне кажется, Стивен хочет уйти отсюда. Я взглянул на Стивена. На нём, как я давно заметил, не было солнечных очков. Яркий свет его, похоже, совсем не раздражал. Менее чувствительное зрение или более раскрепощённый ум? По словам Лесли, возник любовный треугольник, а может даже и прямоугольник. Так или иначе, по меркам тихого народа, который Лесли окрестила последним оплотом Джейн Остиновской морали, это было страшным скандалом. Элизабет предназначалась Стивину, но поскольку он не уделял своей принцессе достаточно внимания, её сердцем завладел весёлый и обаятельный кузен, прибывший из-за моря. Райан Керрл поднял я бровь. "Я смотрю, она не равнодушна к искусству. Ещё как", кивнула Элис. И отнюдь не ограничивается в этом смысле Ирландии. Был ещё симпатичный сын американского сенатора. В данный момент Немножко мертвый. Джеймс Галлахер. Они с ней? Элизабет, особо чересчур утонченная, чтобы говорить о таких вещах вслух. Но Лесли с Рейнеллс не сомневались. Как минимум, поцелуйчики по углам точно были. Я вспомнил, как Зак избегал смотреть ей в глаза. Безответная любовь брала свое. А это ещё одна клеточка на полицейской карточке Бинго. Я осторожно оглянулся, убедиться, что Зак не смылся, пока мы занимались своими делами. Но он всё так же держался позади нас и не сводил глаз с Элизабет. Ран у него на руках не было, задумчиво прошептал я, хотя мало ли вдруг они очень быстро затянулись. Всё будет ясно, когда придут анализы ДНК. прошептала в ответ Лесли. Представь, как задерёт нос наш спецагент, если выяснится, что это его рук дело. Мы глянули на Рейнэлс, убедиться, что она не подслушивает. Но она не отрываясь смотрела, как работает Стивен, и было в её взгляде что-то похожее на благоговение. Я взглянул на сосуд, который возникал под его пальцами. От него исходило мягкое мерцание, которое мы с Лесли Просто не могли не узнать. «Что ж», — сказала Лесли в полный голос, — «это многое объясняет». Карточка бинго в моей голове заполнилась на сто процентов. «Возвращайтесь к Найтингейлу сейчас же», — скомандовал я. «Зака оставьте, я за ним присмотрю». «Опять задумал какую-нибудь глупость», — прошелестела Лесли. Я сказал, что тревожиться не о чем и что к Рождественскому ужину все разрешится. У тебя 60 минут, шипнула Лесли, ее дыхание щекотнуло мне ухо. Не успеешь. Я вернусь с воздушным десантом. Справлюсь за полчаса, прошептал я в ответ. В действительности мне понадобилось меньше 20 минут. Вот что значит профессионализм.